Это было отвратительно и максимально позорно. Во-первых, за всю свою жизнь я не падал с высоты выше дедушкиного гаража, и потому весь полет вопил, как девчонка. Во-вторых, учитель не соврал, и я действительно оказался тотально неуязвим. Однако приземлиться в стиле супергероя не получилось. Я рухнул, как мешок с картошкой, расколов головой двухметровый валун. В-третьих, Я обделался, и теперь злобно стирал свои вещи в ближайшем ручье, проклиная Августа, на чем свет стоит. Одно порадовало. Достижения с саркастичным названием «Полетели», дающиеся каждому, кто упадет с высоты не менее 100 метров и при этом не погибнет. А в качестве награды я получил пассивную способность с очень достойным эффектом. Отныне раз в сутки я мог упасть с любой высоты и остаться целехоньким. Точь-в-точь, точь, как сейчас. ау у Господин Тарн явился через полчаса. Улыбка до ушей, спереди и сзади по рюкзаку, и мой фамилиар на плече в виде пародии на пиратского попугая. Завидев меня, зверек обрадовался. Однако покидать транспорт и бросаться навстречу не стал, чем сильно меня позабавил, кажется, в этом плане мы похожи. Одинаково ленивы. Что толку спускаться и бежать, когда через минуту все равно окажешься на месте?» «А он у тебя боевой», — Август уважительно потрепал рыжую макушку. «Как увидел, что я тебя столкнул, тут же укусил, причем чем-то крайне ядовитым. Я почти всю ману слил на восстановление, представляешь?» «Так тебе и надо. Я чуть комбо из инфаркта и инсульта не заработал». «Боишься высоты?» «Не боюсь, но уважаю». «Не пришлось бы, прыгни ты сам. Вообще стоит больше мне доверять. Пока что я обманул тебя всего раз, когда сказал, что ночевать в лесу не так уж и страшно». «Страшно не то слово. Аж кровь стынет в жилах. Особенно если рядом обитают ганниксы, шамфы и каттеры». «Кто-кто?» «Стихиалии трясин, болот, деревьев и камней. До нас им, как правило, дело нет. Но вот звуки издают криповые». Для неподготовленного человека выглядит крайне жутко. Хотя, ты же у нас на миллионную долю один из них? Быть может, для твоих ушей это будет звучать как пожелание доброго здравия и хорошего настроения. Ой, бедная, земноводная! Август обогнул расколтый валун, из-под которого торчали конечности раздавленной жабы. Здоровая это какая! Эо! Иди сюда, помоги сдвинуть камень! Есть у меня одно предположение. «Сейчас!» Я напялил мокрые штаны и навалился всем телом. Гладкий камень поддался легко. «Ура! Так и знал! Это большой голубой древолаз!» «Слушай, а тут все животные такие крупные. Медведи-переростки, гигантские пауки, теперь еще и полуметровая жаба. Не все, конечно. Взять твоего спутника, чуть больше домашней кошки. Так, а теперь внимательнее». Ядовитые железы не повреждены. Очень хорошо. Видишь два пузыря по уголкам рта? В них яд. Очень токсичный и очень ценный. Необходимо его собрать. Что за яд? Ботокс. Серьезно? Хочешь инъекцию против морщин себе сделать? Я не смог удержаться и заржал. Очень смешно. Ботокс — это ботулотоксин, один из самых опасных ядов. Даже мизерной дозы достаточно, чтобы человек умер от асфиксии, паралича дыхательных путей, мускулатуры и сердечной мышцы. Думаешь, почему некоторые дамочки колют себе его в лоб, а потом становятся похожи на мраморные статуи? У них там все парализовано. А зачем собирать вручную? Ты же говорил, можно просто лутануть, и пузырьки с ядом сами выпадут. Так больше достанется. Для лентяев добычи всегда меньше. Ладно. Тогда у меня есть идея, как это осуществить. Я достал из аптечки шприцы и медицинские перчатки. У тебя найдется подходящая тара? На, держи. Август протянул мне початую бутыль мозгобойни. Допивать будешь? Нет, вливай прямо так. Алкоголь усилит эффект. Хорошо. Я потянулся и осторожно кольнул пузырек. Пара минут напряженной работы и итоговый результат... Четыре шприца с бесцветной жидкостью, хорошенько разбавленные самогоном. Отлично, а теперь лутай древолаза и идем дальше. Я прикоснулся к раздавленной тушке, и в меню НСАй всплыла иконка «Собрать добычу». Стоило ее нажать, как тело жабы осыпалось прахом, оставив после себя еще один пузырек токсина, кусок кожи и темно-зеленый камушек размером с наперсток, «Змеевик», — пояснил Август. «Или серпентин. Не особо ценный, но широко используется в алхимии. Сможешь продать за пару серебряных монет». Остаток пути мы преодолели без приключений, петляя по узким тропинкам и перепрыгивая частые горные ручьи. Пузырек и бутыль я надежно запаковал, обернул в пластиковый пакет и упрятал за пазуху, дабы зверь в рюкзаке не испытывал искушения выкорчивать пробку И посмотреть, что внутри Судя по размерам и уровню Хангвилл еще подросток И потому его детское любопытство Не до конца успело поменяться местами С матерой флегматичностью Впрочем, кошачий медведь Вскоре выбрался наружу Быстро заскучал И уснул прямо на ходу Зацепившись когтями за лямки рюкзака Я лишь умилился Люблю животных Вот и пришли Миновав очередную лесополосу, Август вывел меня на большую поляну, в центре которой находилось мегалитическое сооружение из целого комплекса подковообразных каменных конструкций. Тут шесть активных арок, каждая с характерным символом на вершине. Учитель поочередно ткнул пальцем в каждую из них. Терминал с заданиями, магазин, аукцион, банк, медблок и портал. «Так это же Стоунхендж!» «Да, только этот работает, а тот, что в Солсбери, нет». «Почему?» «Потому что подделка». Стоунхендж был построен практически с нуля в 1958 году. Все камни, сколько бы им ни было лет, устанавливали заново и тщательно выверяли их расположение современными геодезическими приборами, дабы туристы приезжали и дивились, «Откуда у древних такие познания в астрономии?» и как они умудрились поставить мегалиты таким образом, чтобы те с хирургической точностью показывали точки восхода и захода солнца в дни летнего и зимнего солнцестояния? «Ты понимаешь, что только что разрушил в моей голове очередной миф? А пирамиды? Тоже подделка? Нет, пирамиды настоящие, только не активны, без драгоценного навершия из божественной стали». Тебе бы в передачу «Своя игра» сходить с подобным уровнем эрудиции. «Всему на свете есть свое объяснение», — усмехнулся Август. «Взять, к примеру, вышеупомянутую божественную сталь. Скорее всего, когда ты слышишь подобное словосочетание, то воображаешь несуществующий металл, доспехи из которого носили шива, анубис или сварок, а на самом деле это сплав золота и остата. Последний невообразимо дорогой» потому как во всей земной коре содержится менее одного грамма данного вещества. С остальными материалами аналогичная ситуация. Адамант — весьма экзотический и суперпрочный коктейль на основе вольфрама. Мифрил — сплав титана, тантала и серебра. И так далее. Конечно, из общего списка и выделяются некоторые. К примеру, прозрачный стихиалиум или драконья кость, что формально и не металл, однако поддается ковке. «Но, думаю, этому тоже найдется достойное пояснение». «Дядь, ты когда-нибудь перестанешь занудствовать?» По-доброму отозвался я, рассматривая древнейшую потрескавшуюся конструкцию. «Мифрил придумал Толкиен, Адамантия была у Росомахи, Бескар у Мандалорца. Мы же находимся в уникальном, волшебном месте. да и поверить в чудеса и впитать в себя дух приключений». «Да, пожалуйста», — обиделся Август. Сам задаешь миллион вопросов, а затем просишь не занудствовать. В психиатрии это называется двойная связка. Ты прав, прости. Так с чего мне начать? С банка. Учитель забрал кожаный сверток и направился к арке аукциона. Сперва тебе необходимо открыть собственный счет, потом подойдешь к терминалу за наградой. В управлении все предельно просто, разберешься. Понял, благодарю. Я поправил потерявший весь рюкзак и направился по указанному адресу. Необходимая мне арка ничем не отличалась от остальных, кроме рисунка на горизонтально лежащей плите, золотая монета, испускающая вокруг лучи света. Призадумавшись и тщательно осмотрев мегалицы со всех сторон, я совершил единственно возможное действие — приложил руку к выемке в форме пятипалой ладони с тускло светящимися на кончиках пальцах символами. Крест, круг, квадрат, треугольник и лемниската. В то же мгновение воздушное пространство меж камней завибрировало, пошло рябью и преобразилось в экран. Я увидел перед собой вежливо улыбающегося человека в старомодном деловом костюме. Правда, приглядевшись получше, понял, что это не совсем человек. Скорее всего, гном. Однако абсолютно не каноничный, гладко выбритый. Коротко стриженный, с тонкими чертами лица. Из общего списка несоответствий киношному образу в правильную сторону выделялся лишь непропорционально большой нос. «Приветствую вас, господин Эо Овайоми. Мое имя – Долин Мар. Я представляю отделение Всемирного банка Элирма, обслуживающего клиентов прибывших с Энров-17, планеты, известной вам под названием Земля». Здравствуйте, господин Долин. Как могу, стараюсь не удивляться. До окончания пребывания в начальной зоне я буду вашим персональным аргентарием. Кем-кем? Банкиром, вежливо пояснил гном. А, понял. Мысленно выучиваю новое слово. Простите, а почему только до окончания пребывания в яслях? Как только вы покинете начальную зону, У вас появится возможность воспользоваться услугами любого другого финансового учреждения. К сожалению, Всемирный банк Элирма обслуживает клиентов исключительно с личным капиталом свыше 50 тысяч золотых». «Ясно. Я постарался сохранить безмятежный вид. Вот только не могу уловить взаимосвязь. Если вы имеете дело с богатыми клиентами, зачем возиться со мной? У меня вообще денег нет». Мы задаем безупречный стандарт качества. В будущем вам будет гораздо проще оценить по достоинству услуги того или иного банка. А как только ваш собственный капитал превысит установленный лимит, вы получите специальное приглашение с перечнем соответствующих возможностей. К тому же только с нашей помощью вы сможете открыть расчетный счет, действительный на территории всей галактики. И что же для этого нужно? «Для этого вам потребуется придумать и ввести последовательность из шести символов, после чего необходимо повторить аналогичную процедуру другой рукой. Ваш ДНК-код уже успешно верифицирован. Вы готовы?» «Минуту». Я ненадолго задумался и ввел последовательность. Крест, крест, треугольник, круг, лимниската, квадрат. Затем протянул левую руку, заприметив как пятипалая выемка, услужливо перетекла в подходящую форму. «Поздравляю, господин Эо Овайоми. Расчетный счет открыт и успешно активирован. С этой минуты вы можете получать денежное вознаграждение, приобретать и продавать товары в магазинах и на аукционе, а также осуществлять переводы денежных средств на счета других лиц. Комиссия за перевод и вывод денежных средств на материальный носитель составляет 20%. Что?» Меня перекосило. Даже август повернулся в мою сторону. 20% Да вы с ума сошли, это грабеж!» «Уа!» — Хангвил выразил солидарное недовольство, взгромоздившись мне на голову. «Понимаю вашу обеспокоенность», — Долинмар склонил голову, не переставая при этом вежливо улыбаться. «Тем не менее, это общее правило. Совершенствуясь в торговых навыках и увеличивая размеры финансовых потоков, «Со временем вы сможете существенно снизить процентную ставку, вплоть до минимального значения в 0,2%. Что ж, хорошо. Благодарю за понимание. Могу ли я еще чем-то быть вам полезен? Наверное, нет. Спасибо. До свидания, господин Эо». Гном коротко кивнул, и мираж развеялся, оставив после себя привычную пустоту. «Август, ты слышал? 20%!» «Ничего не поделаешь», — философски отозвался тот, увлеченно тыкая пальцем в невидимое меню. «Судя по всему, экраны арок доступны для просмотра исключительно текущим пользователям». «Это ты еще в девяностых не жил и не застал расцвет эры микрозаймов». «Ещё как застал, мне же почти тридцатник, а не 10. «Вот и не жалуйся, в этом мире заработать денег не так уж и трудно, главное владеть информацией». А если повезет и поймаешь десяток пелиидов или наткнешься на редкий алхимический ингредиент по типу огненной люцерны, на месяц хватит с головой, причем со всевозможными излишествами. Однако советую экономить, дабы сколотить стартовый капитал. Я так вообще живу на самообеспечении и денег практически не трачу. За все время один единственный раз не удержался и потратил все сбережения, скопленные за год. Купил себе Василису. И где она теперь, бедняжка? Кочует по грязным и потным лапам каких-то вонючих подонков. 850 золотых етить твою! Ого! Именно так. Эпический арбалет! Учитель горько вздохнул. А что по характеристикам? Небось, по полтиннику к ловкости и вносливости дает. Да неужели? Август удивленно вскинул бровь. Когда это кусок дерева и металла прибавлял к здоровью? Нет, друг мой, эту чушь можешь напрочь выбросить из головы. Оружие есть оружие, броня есть броня. Стрингов, мудрости и бюзгальтеров силы тут нет. У каждого предмета категории «выше» или «равно» редкий есть свой собственный набор специфических особенностей. Как у Мьёльнира, что пускает молнии, возвращается после броска к владельцу и много чего еще но параметры они не повышают. у василиса к примеру эффекта 3: точный, двойной и усиленный выстрелы. Последний так вообще стреляет поудобнее магнума 500 калибра. Я в первый раз чуть кисть себе не сломал. А это разве не классовые способности того же охотника например. Так и есть. Если ты уже изучил что-то аналогичное, то способности будут наслаиваться друг на друга. Вместо двойного выстрела будет тройной, А точный превратит арбалет в винтовку Драгунова. Именно поэтому я планирую взять себе соответствующий класс, как только покину это место. Ценная информация. Возьму на заметку. Завершив разговор, август снова окунулся с головой в череду торговых операций, а я в свою очередь направился к следующему в списке пункту Терминалу. Уа! Ой! Практически одновременно с фамилиаром я вскрикнул и на одних лишь рефлексах отпрыгнул в сторону от заиндевевшей арки, расположенной как раз между банком и пунктом назначения. Древний мегалит источал какой-то невероятный, убийственный холод. «А с этим-то что не так?» «Портал», — буднично отозвался учитель. «А почему такой ледяной? Могу объяснить с научной точки зрения». Если пообещаешь не скулить и не обвинять меня в занудстве. Я же уже извинился. Ладно, тогда слушай. Тут важно понимать одно. Телепортация — это крайне сложный и многоступенчатый процесс. Сперва объект охлаждается до абсолютного нуля. Атомы практически перестают колебаться, вводятся в состояние полной когерентности и сваливаются на самый низкий энергетический уровень, сбрасывая излишки энергии в виде квантов света. Этот луч света содержит информацию, необходимую для описания первоначального состояния объекта. Затем полученный информационный слепок перенаправляется в другое место, где происходит обратный процесс воспроизведения. Это если говорить простыми словами. да, сложновато. И опять-таки дорого, кивнул Август, потому как при перемещении луч света неизбежно переворачивает оси вращения миллиардов атомов, в результате чего необходимо провести сложнейшую вычислительную операцию, направленную на возвращение объекта в исходное состояние. А это требует целую прорву энергии, иначе рассыпешься как от щелчка перчатки бесконечности. «Слушай, а ты точно не НПС? У меня в голове никак не укладывается, откуда ты все это знаешь?» «Я полтора года периодически общаюсь с достаточно интересными и умными людьми». Тут же не только привилегированные встречаются. Бывают ученые, доктора, инженеры, нобелевские лауреаты. Один раз я даже познакомился с голливудской актрисой. Очень мило с ней побеседовали, кстати. Приятная женщина. Ты знаешь английский? Нет, а это и не важно. Потому как после инициации мы способны говорить абсолютно на всех доступных языках. Тебе бы стоило повнимательнее изучить раздел с модификациями. Серьезно? Вне всяческих сомнений. Хотя бы потому, что последние пару минут я разговариваю с тобой на немецком. Не может быть. Класс. Согласен? Ладно, давай в темпе. Нам еще Василису идти отвоевывать. Кстати, чуть не забыл. Интерфейс НСА снова мигнул сообщением. Задание курьер выполнено. Получен опыт. Внимание. Вы получили третий уровень. Доступно свободных очков параметров одна единица. Доступно свободных очков навыков одна единица. Ох! Меня снова перекрутило в экстазе, на этот раз чуть послабее. Ничего себе у тебя квесты! Самые обыкновенные. Скорее всего, после убийства выжака Рыхлов тебе чуть-чуть не хватило до третьего уровня. Вот и все. Дождавшись окончания эффекта, Я оправился и подошёл к терминалу с заданиями. Про себя оценил древнюю живопись. Рисунок на горизонтальной плите незамысловатый. Открытая книга с водопадом льющихся на нее сверху часов. Нечто отдаленно напоминающее творчество Сальвадора Дали. Процедура активации была в точности аналогично банковской. Приложил к выемке ладонь, и пустое пространство вновь преобразилось в экран. На этот раз ничего экстраординарного я не увидел. Задний фон в виде древнего расплавленного свитка и четыре вкладки с заданиями. Доступные, активные, выполненные и проваленные. Также сбоку имелась возможность провести сортировку по семи категориям. Обычные, редкие, уникальные, эпические, легендарные, мифические и божественные. Задавать августу бессмысленные уточняющие вопросы и тратить драгоценное время я не стал. Корткакнув во вкладку выполненные и единственную активную кнопку « «Получить награду, мигающую напротив квеста, своих в беде не бросаем. В следующее мгновение внутри Мегалита что-то заскрипело, щелкнуло и приглушенно ударилась о камень. Внимание, награда будет доставлена через 30, 29 28, 27. На всякий случай я отошел подальше, ощутив ступнями, как по земле пошли волны вибраций, словно где-то глубоко под землей приближался поезд 5, 4, 3, 2, 1. Бум! Одна из каменных плит отъехала в сторону, выплюнув наружу некое подобие стимпанковской пневмопочты. Прозрачный цилиндр в узорчатой металлической окантовке. Я выгреб содержимое на землю, а затем вставил цилиндр обратно в отсек, при этом краем глаза подметив, как Август явно борется с любопытством и периодически поглядывает через плечо. Моего фамилиара это не касалось. Хангвил нисколько не стеснялся и уже вовсю перебирал миниатюрными лапками доставленное Элирмо-экспрессом, добро. «Ну как?» «Наконец, учитель не выдержал. Есть что-нибудь интересное?» «Пока не знаю». Я взял в руки первый предмет. Медный баллончик с красным узором, отдаленно напоминающий лекарство для астматиков. Малый ингалятор здоровья. При вдохе восстанавливает 150 хп очков здоровья в течение 30 секунд. Рассчитан на 5 применений. Второй предмет – аналогичный баллончик, но уже с синим узором. Малый ингалятор маны. При вдохе восстанавливает 150 МП очков маны в течение 30 секунд. Рассчитан на 5 применений. Август. Ау! Вопрос. Почему ингаляторы, а не зелья? А что быстрее всасывается в кровь? То, что попадает в легкие или в желудок? Резонно, согласился я, пытаясь выменять у рыжего проказника очередной предмет взамен на печенье. Наконец тот предпочел лишние калории награди и протянул мне закупленную колбу, в центре которой, будто в магнитной ловушке, висела светящаяся желтая капля. Я пригляделся к описанию. Заклинание карман абсолютной пустоты. Десятки тысяч лет назад Комменкар, величайший ученый и один из первых людей Элирма, задался грандиозной целью: постичь секреты мироздания. Отчасти его поиски увенчались успехом, и он понял простую истину. Вселенная произошла из пустоты. Изучая природу первичного вакуума, Комминкар изобрел заклинание, позволяющие убирать, а затем возвращать предметы из непроявленной реальности. Этим секретом он поделился с эльфами и дваргами, что впоследствии активно использовали заклинания при строительстве городов и возведении великих чудес света – Эффект заклинания позволяет использовать карман абсолютной пустоты в качестве персонального хранилища. Ограничение. Только для неодушевленных предметов. Максимальный совокупный вес – 100 кг. Срок действия заклинания – вечность. «Честно говоря, я даже завидую». Август стоял позади, внимательно разглядывая колбу. «Превосходная, уникальная способность». «А это разве не аналог волшебных сумок?» Тех, что вмещают в 10-20 раз больше реального объема. Механика похожа, но нет. Сумку можно украсть, потерять или уничтожить. А тут все работает иначе. То, что ты спрячешь, останется с тобой раз и навсегда. И никто посторонний не сможет получить доступ к хранилищу. Да и в принципе узнать, что ты обладаешь данным умением. Главное сохранять бдительность и не светиться. Поэтому вытащи пробку, вдохни каплю, и получишь самый надежный во Вселенной сейф. Я выполнил указания. Внимание, вы выучили карман абсолютной пустоты, заклинание школы магии изменения. Смотри подробное описание. Август, я перешел в соответствующую ветку навыка. Его еще и прокачать можно, до пятой ступени, после чего способность перейдет в категорию «эпическая». Практически любое заклинание можно улучшить вплоть до божественного уровня, но я бы предложил заняться этим попозже. все таки мы находимся на открытой местности, тут чаще всего случаются нападения. Минуту, я подобрал последний предмет, прозрачный тубус с золотыми монетами. Оказавшись в руках, награда вдруг замерцала и исчезла. Получено 100 золотых, баланс 76 золотых. Стоять! «А вот этого я не понял. Это что еще значит?» Во мне снова вскипело негодование. «Что случилось?» «Меня только что ограбили». Я направился в сторону банка. «Рад снова вас видеть, господин Эо Овайоми». Долин Мар выглядел так, будто бы я в один день открыл у него крупный вклад, оформил ипотеку, взял кредит на машину и выплатил проценты на сто лет вперёд. «Господин Долин». Поскольку вы являетесь моим аргентарием, то я бы хотел уточнить одну деталь. Только что я получил награду за квест в сотню золотых. Однако на мой расчетный счет было зачислено всего 76. Сейчас уточню. Гном на мгновение завис. Все верно. 20 золотых монет было автоматически списано в пользу человека 58 уровня по имени Аман Гет, Плюс комиссия за перевод. Аман Гет? Наверное, это какая-то ошибка. Я не знаю никого по имени Амонгьот. Минуту, пожалуйста. Гном снова полез что-то проверять. Прошу прощения, но ошибки здесь нет. Выплаты производятся согласно договору займа, заключенного между господином Владиславом Павловым, то есть вами, и господином Станиславом Троценко, ныне известным по имени Амонгьот. Договор заключен официально и нотариально заверен уполномоченным представителем Элирма на НРОВ-17. Стас, мои руки полыхнули красным, хитрый ты сукин, сын. Я могу еще чем-то быть вам полезен? Долин продолжал вежливо улыбаться, чем вызывал сильное раздражение. Да, уточните, пожалуйста, я могу как-то оспорить или односторонне расторгнуть договор. К сожалению, это невозможно. «И что это значит? Мне теперь 4 года платить дань этому козлу?» «Прошу прощения, но не 4. В заключенном между вами договоре займа имеется пункт, согласно которому вы должны были начать осуществление первых выплат в срок не позднее 29 октября 2039 года по местному времени Земли. Если выплаты в назначенную дату не производились, то каждый последующий день просрочки прибавляется к общему сроку действия договора. Таким образом, автоматическое списание денежных средств будет приостановлено через 576 лет и 139 дней. Благодарю за пояснение, господин Долин. Я коротко кивнул и отключился. Мне хотелось разговаривать исключительно матом с уровнем громкости свыше 150 дБ. Однако сейчас был тот самый редкий случай, когда я зол настолько, что вместо клокочущей ярости ощущаю паранормальное спокойствие. Все понятно. Стас, привилегированный, обманул и подставил меня и моих друзей, с нашей помощью гарантировав себе безбедное существование на ближайшие шесть столетий. Но ничего-ничего. Сдаваться я не собираюсь. Что-нибудь да придумаю. Ростовщик ты поганый. «О, в точку», — согласился я.